Глава 57. Я прохожу в столовую, обставленную тяжело и помпезно, как и остальные комнаты в особняке. Сердце бьется чуть сильнее, чем хотелось бы. Но когда переступала порог, в воздухе заискрило голубым, и Саршар с кривой улыбкой пояснил: Это проверка на артефакты. А у тебя кольцо рашбарна. Быстрый взгляд на родовую реликвию, красующуюся на моем пальце. Но артефакты шарсо, которые я притащила, природного происхождения. Так что их обнаружить не так уж просто. Тем более я замаскировала персни, отделив камни от ободков и спрятав их в волосах. Не отвечаю саршару, но мотаю на ус, что меня не стали обыскивать. Значит, еще считаются с Эдрианом и не хотят прямого конфликта. Внимательно рассматриваю расположившихся за столом Рейси. Молодые мужчины-сыновья, золотоволосая девушка выделяются в их компании. Старик в рясе выходит жрец. еще один старец, но безумно дряхлый, с пледом, накинутым на плечи, сидит отдельно у камина. Видимо, у Мари было двое братьев. Одного я уже видела издалека, и он очень похож на своего отца». Те же хищные черты и светло-голубые глаза, но теперь при близкой встрече я ощущаю идущую от него пресную энергию, не драконью. И рисунок потолков странный, словно убраться, кажется, нет и по Его оставили, а Мари выкинули как надоевшую собаку. Или просто не знают, что парень без дракона. Мари возвращается в рот. Небрежно кидает саршар, а родственники, оценивающие, проходятся по мне взглядами. Они напряжены и не особенно рады моему появлению. «Куда ушел Руш?» Вдруг оживает старец у камина. «Мы не доиграли в покер». «Какой покер?» Отец отодвигает мне стул. «Вы глаза не можете до конца открыть, Августус». «Я сажусь?» но не стараюсь проявить дружелюбие. Кажется, мои улыбки тот все равно не оценит. Соревнуясь с братьями в неприязненных взглядах. Вернее, не совсем так. Старший тот, который без апостаси смотрит холодно и колюче. А в глазах младшего мелькает интерес. Этот экземпляр поинтересней. Он заметно моложе брата и явно сильнее. Потоки опять же в полном порядке. Без сомнения, из него выйдет опасный и мощный дракон. Саршар усаживается во главе стола, а я пытаюсь следить за нитью семейной беседы. Ничего важного при мне, конечно же, не говорят. Обсуждают дела, имение и какой-то ремонт. Братьев зовут Александр и Натан, а девушка — невеста папаши. Он, как и Руш, решил жениться на молоденькой. Я приглядываюсь к ней, но отмечаю, что она не драконица. «Мари!» — отец откидывает вилку и тяжело смотрит на меня. «Ты ведь понимаешь, что Эдриан Шейн в конце концов обернется. Процесс запущен, и его не остановить. А это значит, что обретут крылья все драконы. И ты тоже!» Задерживаю дыхание и вместо ответа киваю. Безусловно, я бы предпочла остаться человеком. Привыкать к местным чудесам мне трудно. Но слова Саршара вдруг действуют отрезвляюще и резко примеряют с неизбежностью. «Я не стану раскрывать тебе всех планов, дочь. Не доросла. Впрочем, надеюсь, что в предстоящем противостоянии ты встанешь на нашу сторону». Удивленно вскидываю глаза на Саршара. Он надеется... Не приказывает. Но отец быстро развеивает мое удивление. «У меня имеются рычаги давления, поверь. Пока ты жила с мужем, я наводил справки. Ты добрая душа, любишь заступаться за слабых». В его голосе звучит презрение, как будто доброту Саршар полагает недостойной слабостью. Но что он имеет в виду? «Ты обзавелась друзьями, Мари» беззащитными человечками, которых очень легко сломать. И Шарсо не помогут Ллойдам, будут слишком заняты. Саршар переглядывается со старшим сыном, Александром. Младший, хоть и посильнее брата, тем не менее, наблюдает словно со стороны. «У няньки императора дочь инвалид. Что там у неё?» Саршар щелкает пальцами, хотя это и не важно. Но если ты не желаешь жертв, Мари, слушайся папу. все будет хорошо. И что на такое ответишь? Хочется встать и гордо уйти. Но я изображаю трепет, опуская глаза и не спорю. Думаю, так поступила бы настоящая Мари. Душу же жжет огнем, Страшная несправедливость не дает покоя. Но и прибавляет внутренних сил. Мне нужно найти все слабости Рейси Саршаров, чтобы ударить максимально точно. И это печально. За ужином я узнаю, Рейси пользуются неприкосновенностью, как бывший императорский род. Только так Рашбарнам удалось приобрести их лояльность. Старая династия обещала не устраивать смут, но до поры, пока они не обретут крылья. Братья понемногу раскрепощаются и смотрят на меня, как на диковинку. А я прикидываю, нету ли между ними соперничества. «Я надеюсь на твою мудрость, дочь», — насмешливо произносит Саршар. «Они держат меня за полную дуру, не иначе. Боюсь, у меня нет выхода». «Ты права, у тебя нет выхода». «Как же чешутся руки врезать мерзавцу?» «Натан, отвези сестру». Саршар откидывается на спинку стула. «Александр, нам надо еще раз просмотреть брачный договор, а потом отвезешь леди Карен». Невеста, как я поняла, предпочитает молчать, но при упоминании своего имени оживляется. Я встаю из-за стола и смотрю на Натана. Сильный дракон — настоящий соперник для Рашборнов. Я четко различаю его потоки а драконьей силой братца даже на невесту ведет. В автомобиле я спрашиваю его. «Что задумал отец?» «Как ты думаешь, Мари? Но я рад, что ты выжила. Прости, не помог тогда. Мелкий был». Натан говорит, но на меня не смотрит. Только косит серый глаз. «Куда меня пытаются впутать? Мне важно разговорить его. Важно прощупать его границы». Но в этот момент авто резко тормозит, и я падаю вперед. Глаза слепит ярким светом фар. Кажется, нам преградили путь несколько автомобилей. Моргаю, чтобы вернуть резкое зрение, и затем выглядываю в окно. Натан тихо ругается. На капотах внезапно появляющихся авто, стоящие на задних лапах драконы. Отличительный знак рашбарнов.